глава четверт архангельск конец августа семь тысяч сто сорок девятого года тысяча шестьсот сорок первый п петрр карпинский ангарский посол в один из последних дней лета мы достигли наконец отправной точки нашего пути в европу отсюда начинался наш путь в датское королевство но до того как попасть в этот единственный полноценный русский морской порт нам пришлось и зарядно потрудиться чтобы сохранить инкогнито никакого ангарского посольства не было и в помине а лишь небольшая группа приказчиков и холопов архангельского купца тимофея кузьмина до достаи покуда отца тимоши в москве поправлять его дела платить скопившиеся долги и в общем восстанавливать доброе имя мы ушли телегами на Ростов. Оттуда речным ходом, включая Волгу и небольшой Волок, попали в реку Кострому. Шли мы специально малоиспользуемым путем, стараясь пореже попадаться на глаза иным торговцам или таможням в городах. Из Костромы на Дощаниках мы попали на небольшую речку Лежа, которая впадала в Сухону недалеко от Вологды. А там уже прямой путь до Архангельска. весь наш груз можно было уместить на одном дощанике поэтому особого внимания наш отряд не привлекал правда я опасался что в архангельске от досмотра наших судеенышек мы не отвертимся но и тут все прошло удачно отправленный договориться насчет подвод от складов до двора купца ложкина данила вскоре привел к берегу д вины матвея приказчика самого савватия петровича Тот тут же организовал четыре телеги, моментально узнав в Кузьмине будущего зятя-купца, и вскоре наша честная компания покатила от складов, разбросанных по берегу Двины, в Архангельский посад. Так мы оказались перед высокими резными воротами, за которыми был виден терем, украшенный фигурками и цветными вставками. Ложкин мне понравился сразу». купец встретил нас очень радушно будто самых дорогих и желанных гостей и хотя сам тимофеем не рассказывал про бедственное финансовое положение будущего родственника мне показалось что все же совавватий петрович был искореннен нас тимофей представил купцу как своих компаньонов из сибири чем немало удивил ложкина — Такова она ты где был в прошлом годе? — воскликнул тогда Савватин. — Эк, от тебя закинуло. — А не что, нашел лучшую торговляшку? — Нашел, тестюшка, — еленным голосом протянул Тимофей. — Да и тебе тоже нашел, воную. Заодно будем торговляшку вести, ежели ты супротив не будешь. — Такой выгода есть. Зачем же родному человеку отказы чинить? — отвечал купец. — У меня... от их сладко медовых речей вскоре заныли зубы на будущее родственнички все продолжали умасливать друг друга ужушли до свадьбы добрались да может так и надо ну там традиции и все такое хотя было видно как тимоша круто берется в ватьев в оборот своими ласковыми речами а тут на что то надеяться ага точно про преданый разговор все же завел — Доченька-то у меня единственное, что и осталось. А дела мои в совершеннейшем запустении и разорении. Да те двести рублев серебром, что Орешкин у меня стребовать хочет, так хумутом висят, — сокрушался Ложкин. Я решил все-таки влезть в их междусобойщик, дабы и прояснить для себя ситуацию наших дальнейших действий. — Саватий Петрович, а датские корабли в гавани стоят? — купец с полминуты смотрел на меня силясь вспомнить мое имя и ответить на вопрос заданный мной посреди важного для него разговора наконец он проговорил что надо пригласить его приказчика матвея вот он точно знает а я на реке уже и не бываю послали за матвеем приказчик появился в доме примерно через час сразу же отозвав купца в сторонку для личного разговора Не зная, что там он ему говорил, но плечи Ложкина явственно опустились, да и вообще совать и как-то сник. — Матвей, вот у нашего гостя немалый интерес учинился. Желает он знать, нет ли данских кораблей в Архангельске, — указал на меня подошедший после неприятного разговора купец. — Было четыре данских корабля. Третьего дня ушел один, двенадцатого дня — второй. а тебе с коим умыслом дан нужен прищурился приказчик до столицы датской добраться матвей кивнул боли он вопросов не задавал лишь оговоривший что не всякий капитан возьмет чужаков на борт а ежели деньгу посулить воскликнул ложкин возьмет да взять то возьмет но довезет ли вздохнул матвей пожав плечами матвей как тебя по батюшке спросил я приказчика ага как же не удивляется если спросишь об отчестве любого незнатного или небогатого человека вот вон растерялся он на мгловение эй степанов сын я ну а теперь быка за рога бадвей степанович бо ты мне поможешь в разговоре с капитаном я то не силен в такого рода переговорах сегодня желаешь разговор то учинить с данами спросил приказчик от чего время тянуть ответил я вставая славки тогда матвей деловито забрав со стола пару пирогов предложил мне следовать за ним вскоре мы выехали из ворот верхом направляясь к гавани кву кудажемскому устю пойдем сообщил мне матвей там данцы были и анбары их не и там же по мере того как моя кобылка перебирала копытами все ясно не чувствовалось приближение моря Мы проезжали по берегу одного из рукавов Северной Двины. Вдоль реки стояли высокие и не очень амбары. Склады, стянущие месил в воду мостками, к которым были причалены баркасы. Попадались и кочи со скатанным парусом. Мужики в некогда белых рубахах и в казавшихся волочными островерхи шапках с грохотом катили бочки, да покряхтывая таскали тюки. Приказчики следили, за перегрузкой товара, внимательно учитывая каждый тюк. С моря порывами дул прохладный ветер, приносящий волнующий меня запах морской соли. Впервые за долгие тринадцать лет я оказался у моря, у настоящего моря. А там, через Винскую губу, до горла лежит мой родной Кольский полуостров. Но ни Мурманска, ни Североморска там нет и в помине. Лишь промеж Устьев рек Кола и Тулома стоит Кольский острог, где, может быть, кочуют неподалеку лопари. — Монеты есть на оплату? — спросил вдруг Матвей, поглядывая на меня. — В достатке, — попытался я важный хивнуть. — Все одно, все монеты не держи в одном месте и не показывай в раз. — Жди тут, — ответил он и направил своего коня к высоким амбарам или складам. — Пойми тут разницу. что стояли несколько обособленно от иных не было его примерно с часа а может и больше я уже присел на небольшой пригорок близ дороги ожидая приказчика тре от кузнечиков свежий ветерок да не жаркое но приятно ласкающие кожу северное солнце уже заставляли меня искать местечко чтобы прилечь сварила малость да и не так давно поел я уже привязывал кобылу к деревцу когда появился матвей критически смотрев мои потуги привязать животное он заметил старяножил бы и делов непределенно показав рукою настоящее у него за спиной склада он продолжил я тунд уходит мне скоро через пару седьммиц шкипер поведал что он идет до оденса ганс енсен капитан хуртга сказал что уходит Через два дня. Но он идет до Кристиани. Это небольшой городок, близ крепости Акерсхус. — Ясно, Матвей Степанович. Спасибо тебе за труды твои. Возьми уж не побрезвый, — протянул я приказчику золотой ангарский червонец. Матвей, казалось, узнал монетку. По крайней мере, мне так показалось. — Видел же такую? — спросил я его. — Приходилось. — Приходилось. нахмуре со приказчик мнею такую единожды поморы со святицы давали заприпасы а пасля поморов в тех и не видно стало люди байят что и деревня их не опустела они только по мне товар свой давали ты ж ты что получается стало быть начало банкротства у купца ложкина было положено нами занятно а что матвей догадаться таковы стало быть съентова ангарская и есть проговорил приказчик пряча монету в складке одежды угадал матвей ответил я фон кивнул и принялся объяснять не местные реалии поскольку архангельск по сути единственный полноценный русский порт то и таможенный погляд тут соответствующий просто так не уплыть тем более на купце и хотя грамотки у нас имеются но доверить их проверку какому-нибудь местному поручику Крыкову, покуда желания мало. Мало чего удумает реки выйдь таможенник, вычислив чужаков на торговом корабле. И рыже ховаться крепко в трюме. Но опасно все, однако, — покачал головой приказчик. — Так что же делать, Матвей Степанович? — воскликнул я. — А выход завсегда есть. Если в бывшее наше время тотального контроля при желании подкрепленным возможностями всегда можно было решить любые вопросы то что говорить о старине седой оформить по сольском приказе выездную грамотку надо было так оно лучше всего выходит отвечал приказчик но можно сделать и так оставшееся время до отплытя корабля капитана енциа морпехи и белов гоняли нижегородцев по теории работы с оружием чая и штыковой бой практику мы себе сейчас позволить не могли вокруг нас были тысячи людей а местной ярмарке еще только предстояло затихнуть в начале осени самое главное быстро снаряжжать и готовить оружие к немедленному бою а равно как и заботиться о нем ко дню отъезда мужики более менее уже могли тем временем матвей ходил к датчанину еще раз сговорившись с ним в цене нашего проезда всего на двею у жены человек с четымя ящиками груза и своими сстесными запасами капитан запросил тридцать пять рублей серебром в этом смысле наша яжда будущего осла обошелся не столь обременительно для нашего бюджета хотя матвей утверждал что датчанин заломил высокую цену кстати нам удалось наконец увидеть за злобу тимофея кузьмина ну что сказать ладная девица остатная ну разве что чуть полновато но это скорее признак хорошего здоровья и достатка и именно поэтому наши переселенцы с руси поначалу шептались о немногочисленных женщинах из экспедиции был богатые до да худые не иначе как хворие только со временем когда переселенцы втягивались в ангарский социум тогда и замечали что девушка совершенно нет времени сидеть дома да потихоньку заниматься рукоделием женишка ожидаючи риж старший из крестьян бывал с укором посмотрит на свою дочурку с распущенными волосами шагяющий в мужских портах доходящих лишь до колен с исписсанными и изрисованными листами бумаги под мышкой эвора кровиинушка та наша совсем обуссорманилась иной стало я у кожией княжьи ближние люди скажет христианин на подобное непотребство взирая бо же ты к лучшему се ответить ему жена все одно в порядке с околом самим христом нам даденным установлены худо не будет в тот день едва рассвело когда мы погрузились на телеги окружным путем отправившись к беломорскому побережью выше двинских рукавов там мы должны были дождаться торговый корабль хуртига что по нашему означат быстрый когда вышло солнышко мы уже были на месте на берегу близустя небольшой речушки на бешенный матвеем коч уже стоял на якоре недалеко от берега завидев нас с поморского кораблика к нам отправили две лодки погрузившись на коч мы отошли немного в маристе и встали на якорь ожидая датчана тот показался лишь ближе к обеду как только я его увидел так у меня стало тоскливо на душе я не то чтобы боялся покинуть родную землю и практически родную страну но сейчас это мне показалось настолько серьезным испытанием насколько я смог себе вообразить то что поначалу казалось там в ангарии чем то вроде приключения здесь становилось практически подвигом иначе я сказать бы не смог мы отрывались от последней ниточки что она связывала с остальными товарищами стесняться громкости подобного определения я не желал глубокий хурттик постепенно вырастая в размерах приближался к нам якоря на отчанине были выброшены а паруса свернутые ну все гглядываю мужичков скотча как бы прощаясь с русьью и сползаю в лодку принимать первый ящик с карабинном и золотом на море было легкое волнение поэтому я переживал за ящики может даже больше чем нужно ведь ууттоедию ну и все можно ехать обратно без тех же карабинов соваться в европу просто опасно резкий ветер щедро сыпал в лицо холодными солеными брызгами, но я не обращал на это никакого внимания все оно было приковано к в взрывающемуся в воду носу лодки Рука моя крепко держала ручку одного из ящиков. Время от времени я на автомате проверял прочность и надежность узлов, привязанных к ней веревок. В ящике находились карбины и часть золота. Наконец весла гребцов стукнули об борт датского корабля, а сверху скинули две веревочные лестницы. Белов и двое морпехов поднялись на палубу и принялись затягивать наверх первый ящик. Я же страховал его снизу. Вскоре подошла и вторая лодка. Я полез наверх наблюдать за погрузкой на датчанина. Через некоторое время, когда все наши люди и груз были на палубе Хуртига, из раступившейся толпы, глазеющих на нас матросов, вышел высокий худющий человек. Я сразу же признал в нем капитана Ханса Йенсена. Да кто же еще это может быть, как не он? — Леди Пенга! крипло каркнул ханс буровя над взглядом огромных глаз игравших с двумя живыми самоцветами среди казалось грубо вырубленного из дерева лица отдай ему деньги за провоз петр алексеевич проговорил мне тимофей я снял перекинутый через плечо ременька шеля с серебром подат его капитану тот развязав тесемку заглянул внутрь не оставшись довольным увиденным важно кивнул мне и ушел прикрикнув на столпившихся матросов. — Дисциплинка не то чтобы очень, — сказал по этому поводу один из монопехов, одетый в золотые одежды. — Александр, из Владимирской области. Едва мы осмотрелись, как к нам приблизился моряк в кожаной куртке и волочной шляпе с заломанными краями, судя по медному свистку, босман. Он, хмуро окинув нас оценивающим взглядом, жестами позвал нас за собою приведя к кормовой надстройке нам полагалась о правая ее половина как и договаривался тимофей внутри изрядно воняло и было слишком душно стены были покрыты липкой черной смолой первое что мы сделали немедленно творили небольшие слюдяные оконца чтобы пустить внутрь свежего воздуха беломорья сваляные на топчанах тряпий тюфеяки видимо самый чистый на этом корабле мы немедленно и с немалой паской вытащили наружу рассадник вони клопов в нашем помещении был явно лишним дальнейший осмотр помещений которых нам придется провести не один день выявил что полы в наших двух каютах не мыли по всей видимости с того момента как корабль был спущен на воду Тимофей тут же был послан за тряпками и ведрами. Вскоре подошедший Боцман в удивлении чесал макушку. Чужаки выволокли наружу совсем чистые тюфяки и устроили мытье полов. Причем Бьерон отметил ту ловкость, с которой эти люди вытаскивали ведро с запорной водой. Видимо, им и ранее приходилось это делать нечего. то он уже думалдрать с них за наверняка бы пущено в море бедро еще монетку странные они подумал боцман и решил еще немного понаблюдать за ними то что они не московиты стало ясно сразу несмотря на их одежду точнее московиты среди них были но они явно были слугами тех других а те мало того что отличаются от московитов Свободным от бороды лицом, но и держаться на палубе привычно. Да и вообще чувствует себя как дома. — Поговорю с Хансом, — решил Боцман. Развернувшись, он увидел, что свободные от вахты моряки столпились за ним и, почесываясь, озадаченно смотрят на чужаков. — Ча вылупились, черт в отродье! — Боцман раздвинул руками небольшую толпу. — Бьерн! — Они мыться принялись, — один из моряков показал грязным пальцем в сторону у нас стройки. Боцман с удивлением оглянулся. И точно! Чужаки, оставшиеся в светлых подштанниках, принялись уже обливаться водой и намыливать свои тела. Московицы же в этом не участвовали. Поэтому безбородые смеялись над ними и предлагали шутку окатить их водой. И чудно! Ого, Боцман! У них рисунки на теле! воскликнул один из молодых матросов борн решил такие подойти поближе во время наших после уборочных водных процедур ко мне подошел боцман и начал что-то требовательно говорить хотя я заметил тщательно скрываем ее им растерянность слов его я не понимал но общий смысл уловил этот человек в обильно смазанных ворванью сапогах хотел денег меня как обычно выручил тимофей кузьмин Он денег хочет, полрубля. За воду, еду и тюфяки надо заплатить, — хмуро проговорил он. — Так у нас свои запасы. Я бы не стал пить их воду и тем более брать их еду, а матрасы мы уже убрали. Я хотел было отшить наглого Боцмана, но Кузьмин и Микулич посоветовали мне не ерепениц, а заплатить требуемую сумму. Мне пришлось отсчитывать, так нужно в крестине мелочь — мелочи я считал все кроме золота конечно у нас были лишние золотые пластины но кто знает как оно дальше повернется удастся ли золото удачно разменять или там свои курсы валюты драгметалов скркрепя сердце я вручил изображающему скуку боцвану примерно полурубя серебром тот получив деньги и ухмыльнулся и, погремев металлом, в ладони ушел за дверь левой стороны надстройки. «Он отдаст деньги капитану», — проговорил Кузьмин. «Да пускай они поддавятся своей тухлой селедкой», — проворчал я, сожалея о лишней трате. «Анекдот какой-то. Сыр и сан нет, а заплатить надо». На следующий день я решил устроить очередное занятие для нижегородцев по матчасти вооружения. и теории обращения с револьвером и карабином. Оружие было вытащено из ящиков. Мужики снаряжали и разряжали его, указывали на составные части конструкции оружия и рассказывали о взаимодействии механизмов. — Может, постреляем? — предложил Белов. — Не думаю, что это хорошая идея, Брайан. Капитан вряд ли будет доволен нашей пальбой. — А я бы пострелял, — задумчиво проговорил Микуриевич. Что-то мы с Тимофеем опасаемся. Как бы Даны не захотели бы попробовать нас пощипать. Я бы просительно посмотрел на Кузьмина. Тот развел руки. А что тут странного, Петр Алексеевич? Обычное дело. По рассказам Тимофея я вынес одно. В этом веке понятие «купец» и «пират» довольно размытое и может меняться в зависимости от ситуации. благоволящий к грабежу или нет можно и попробовать попугать их либо озаддачиить и все так я настоя пока по придержать эту идею мне нужно лишнего шума сейчас главное до крестьяне доплыть без проблем но карабин я приказал в ящике не убирать а заряженные держать под рукой доследить да за всяким движением датчан у надстройки лишний раз постерчься не лишнее да и вообще постараться не высовываться однако морпехи соскучившиеся по настоящему морю старались чаще бывать на палубе наблюдая за работой докчан дело дошло до того что боцман бьорн сам подошел ко мне и посоветовал моим людям держаться подальше от его моряков а вечером второго дня пути в нашу каюту ввалился пропавший винным кссусом тип вдоняет за грязной одежде Он надзирался по сторонам, не зная, чему удивляться, то ли сложенным на виду карабином, то ли неведомой ему чистоте и уюту, царящему в каюте. Не найдя глазами и того, кому ему бы стоило обратиться, он избивчиво и плаксиво заговорил, доводя горе своим взглядом всех нас. Речь его продолжалась около пары минут, и даже я понял, что он повторял какой-то рассказ. По-видимому... что то случилось его с сыном так как он говорил с се и книва явно упоминал архангельский англичан будь они неладны тимоха он что про сына и нож говорит да он говорит что его сын окнул да еще в архангельские ангулы порезали корабельников стоправ говорит что его сын помрет а он надеется что среди нас есть хороший лекарь обещать денег ясно скажи ему что мы сейчас посмотрим брайан доставая аптечку боже дар возьми чистого белья и воды то и дело стукой с головами а низкие проемы помещений мы достигли нижней палубы где лежал умирающий я сразу решил к нууда следует немедленно отнести к нам состояние его позволяло это сделать сама рана оказалась неопасной но грязый нож сделал свое дело У парня был септист, то есть заражение крови. По словам его отца, корабельного плотника Харальда, в третий день сын его был в горячке. Кнут вредил, жалуясь на головную боль. — Тимофей, надо его уносить. В этом душном и вонючем закутке ему точно лучше не станет, — сказал я Кузьмину, когда Белов, осмотрев раненого, жестом указал на потолок. после того как матросы перенесли парнем в нашу каюту и уложили на матрас мы и приступили к речению для начала конечно выгнали из помещения датчан и только потом белов достал один из бумажных конвертов с заранее расоссованной дозой пеницилина брайан обмыл кожу вокруг раны теплой водой и обработал ее раствором желтого порошка после чего дал ему глотнуть немного алкоголя Сделав к нуду одну внутримышечную инъекцию в 300 тысяч единиц пенициллина, хранимым, как зеница ока, шприцем, оставалось только ждать и надеяться на выздоровление молодого организма. На следующий день, когда воспаление спало, рану промыли спиртом и наложили повязку из рульняного белья. В принципе, опасений за к нуду у меня было мало. Наш препарат уже несколько лет использовался в ангаре, и всегда с положительным результатом так же получилось и тут через пару дней парень уже мог улыбаться и разговаривать а к концу пути уже встал на ноги харрай со слезами радости на изможденном лице неунимаясь все пытался сунуть нам свои жалкие монеты и золотое колечко когда с изумлением и благоговением увидел оправившегося от предсмертного состояния сына Матросы тоже были поражены столь удивительным выздоровлением умирающего. Удивились они тому, что мы не взяли платы за свою работу. Даже капитан пришел посмотреть на исцеленного кнуда, после чего пристально взглянул на нас. А я вдруг подумал о том, а не спишут ли датчане, как и истово верующие протестанты, такое выздоровление на помощь дьявола. Но, ну, к счастью, подобного не случилось». вот так мы сохранили для корабля помощника корабельного плотника а для отца сына в последнюю ночь на корабле к нам зашел сам капитан ханс енсен и позвав меня и тимофея за собой направился на палубу там не глядя на нас он тихо поблагодарил за спасенного сына плотника и извинился за своего боцмана вернув те полурубя что мы отдали этому прохвосту за еду и воду далее он помедлил как бы обдумывая говорить ему следующую фразу или нет но потом так и решился стоя к нам бокам и смотря в окружающую корабль туманномм углу он начал говорить да кузьмин на мойший флоп пытался перевести его слова он говорит что вроде того как ему плевать кто мы и на самом деле Он хочет знать ответ на один вопрос, не затеваем ли мы что-либо против его короля. Удивился я несказанно, а Ханс-то оказался не просто гордецом, но еще и думающим человеком. Я попросил Тимофея попытаться объяснить ему, что их королю мы желаем только самого лучшего, и что мне очень хотелось бы с крестьяном встретиться. «О, с этим проблем не будет», — отвечал Ханс. Кристиан — добрый король, он постоянно принимает гостей и купцов. В Копенгагене капитан Йенсен посоветовал найти Матца Нильсена, его старинного друга. Через него, сказал капитан, можно выйти на Ганнибала Сехестеда, а там и на короля Кристиана. — Я напишу бумагу Матцу, если вы толком объясните, кто вы и для чего вам король. то что вы не московвит я и так вижу хотя вы одного языка с теми крестьянами капитан легким движением пальцев указал на нижегородцев оставшихся в каютах мне просто интересно что вы задумали мне пришлось пустить в флот искусства двадцатого века пропаганду и вещать информацию с каменной мордой диктора центрального телевидения пришлось мне показать хансу наши грамоты револьверы золотые монеты ангарской работы подарив ему одну и выдать козырь давно уже разрабатывавшийся неугоманным кабаржицким и чуть в поллжи граулем идея состояла в том что наше княжество объявлялось наследником знаменитого мифического персонажа в средневековых басен европы пре свитер иоанна христианского царя священника чье царство европейцы помещали где-то на востоке. Это где-то варьировалось от Африки до Индии. Вот мы и хотели застолбить этот вариант для себя, ведь иных конкурентов у нас точно не будет. Обалдевший от подобного поворота, Ханс потащил нас в свою каюту, где при тусклом свете масляной лампы он принялся сочинять письмо другу. «Вот, с этим письмом идите прямиком к Нильсену, Его каждая собака в Копенгагене знает, — дописал наконец письмо Йенсен. — По рту любого матроса спросите матца Нильсена. Вам скажут, куда идти. После того, как послы пресвитера сошли с Хуртига в Крестиании, к капитану, смотревшему им вслед, подошел Ботсман. Я сразу понял, что это не московиты, а когда их главный лишь поморщившийся считал мне серебро, почти не глядя. — Будь я проклят, если он не дал бы мне в четверо больше, потребуя столько. — Да, Бьерн, я уверен, что полезем мы тогда посчитать их монеты. То у меня не осталось бы и половины команды. Это птицы высокого полета. А мы так просто подвернулись им по пути. — А как их слушается тема скобиты? — Капитан, я слышал, что заставить их работать не сможет и сам дьявол. Настолько они хитрые и изворотливы. Меня другой интересует, Бьорн, почему посланцы царя-священника едут именно в наше благословенное королевство? То, что они делают это тайно, я понять могу. У них свои цели. Да, дому Богу это известный капитан. Надеюсь, пресс-фитер Йоанн поможет нам в борьбе против этих подлых шведов. А наш добрый король Кристиан заключит с ним союз. Я полагаю ты понимаешь Бьорн, что никто более не должен знать того, что я тебе рассказал и того что ты видел. Да хананс склонил голову Боцван К крестьянания оказалось небольшим городком, устроен на этом месте лишь чуть менее пару десятков лет назад. зато рядом с поселком на дворе возвышалась крепость актерс хуз сложенная из рыжего камня для начала мы нашли самый приличный постояй двор в крестьянае дабы насладиться изысками мест и кухни тушеная с капустой баранина пошла на ура как и густой рыбный суп обжигающая горячая похлебка была настоящим блаженством после корабельной стрепни, которую нам пришлось таки отведать. А вот хлеб подкачал, он был откровенно невкусен. Хотя, может, это у нас хлеб был всему голова. Тут же бал правила рыба. После трапезы, оставив людей отдыхать и установив смену часовых, мы с Кузьминым отправились в порт найти судно, которое доставило бы нас в доп Копетгагена. Сначала я хотел было снова потревожить Йенсена, но тимофей убедил мне что в судную до датской столице мы найдем быстро так и оказалось недолго потолкавшись в порту мы без труда приценились к круг глубокому судну несколько похожим на большой поморский коч одна мачта и два ряда весел олов добродушный толстяк капит и владелец данной посудины гордо иинуемый счастливчик лейф дрался доставить насзар до копенгагена за три с половиной рубля серебром кузьмин снова заметил некоторую дороговизну в требовании датчанина но предпочел согласиться в итоге мы ударили по рукам договорившись на завтрашнее утро капитан был сама любезность он учтиво поинтересовался у тимофея кто мы да куда держим путь тимофей отвечал заранее заготовленной фразой мол мастера мы по металлу с московью возвращаемся Утром в крестьянии весьма прохладное, зябкое. С гор полукругом, обступивших долину и фьорды, спускались клубы тумана, густым маревом сползая на воду. На постоялом дворе мы наняли телегу для наших ящиков и зашагали к бухте. Олаф нас уже ждал. Его люди из пора перегрузили ящики на счастливчика. И вскоре, выведя на весло в судно из бухты, уходили Натянули парус, тут же поймав попутный ветер с гор. Крестьяния постепенно отдалялась, пропадая в белесой дымке, покрывавшей берег. Только крепость Акерс-Хус оставалась рыжим пятном на фоне серо-зеленой скалы. А путь по фьорду, по сути, еще только начался. Там и сам на берегах были разбросаны полуземлянки, крыша которых была покрыта дерным с растущей на нем травой хозяева этих жилищ верно еще затемно ушли в море на промысел а уже вечером многие из них смогут похвалиться уловом который вероятнее всего составят треска до сайда молева или морскую окунь пикша или скумбрия рыбакижи которым госпожа удача будет немного благосклоннее смогут похвастаться и внушительным лососем, увесистой зубаткой или морским чертом. Норвежцам сильно повезло. Теплый гольфстрим, умывая скандинавское побережье, позволяет рыбакам выходить в море круглый год. Посему рыболовы, для которых нет препятствий вплоть до тромся, буквально живут морем. А какого изумительного по вкусу копченого лосося мы едали в крестьяне? Слов нет. Слов нет. чтобы описать этот шедевр местной кухни сравниться с тем лососям может только байкальский омуль так размышляя о всякой всячине в полудреме кивая носом я сидел на одном из ящиков укрывшись капфттаром в котором было зашито золото на добрый десяток килограммов вззевая я посматривал по сторонам все таки норвегия очень красивая страна да фьордды это нечто потрясающее Удобные бухты, обрамленные поросшими лесом скалами, да сбегающие с них ручьи и речушки образуют временами небольшие водопады. Говорят, Кольский залив — это тоже фьорд, но вот какой-то он серый получается на фоне здешней яркой красоты. Норвежцы-гребцы слаженно работали веслами, а их капитан, насколько я слышал сквозь плеск воды, все пытался разговорить Тимофея. Было ясно — что купцу этот добродушный толстяк уже порядком надоел, и он держится из последних сил, чтобы не сорваться. Наконец, через некоторое время Олаф унялся, и Кузьмин зарылся носом в ворот кафтана, пытаясь немного поспать. Я усмехнулся и снова попытался устроиться удобнее, да опять неудачно. Песец в кубуре подмышкой здорово мешал. С тех пор, как на нас напали англичане и их подручные, С оружием никто не расставался. Нижегородцы, которым не хватило револьверов, носили под кафтанами на поясе штык-ножи. Карабин же на плечи, понятное дело, носить было нельзя, чей не в ангарском княжести. — Так, стоп, не понял. Сейчас соливчик на полной скорости шел в небольшую бухточку, берега которой были покрыты густым лесом. — Геролов, эй, любезный! — крикнул я пухлому капитану. что то этот норвежец обналел и ухом не ведет хотя еще полчаса назад рот его не закрывался я отпихнул дремлющих рядом морпехов давайте мол свои пятерки поднимаайте опасность из четырех морпехов с горняка трем было поручено взять под свое начало для обучения по пять нижегородцев они отвечали за своих подопечных Четвертый, младший сержант Емелин, в целом контролировал этот процесс. Вчерашние горожане понемногу росли в моих глазах, становясь более умелыми, с оружием и уверенными в себе. Но истину, ко всему человек приспосабливаться, даже если этот человек живет в позднем средневековье. Даже медведя можно научить на велосипеде кататься, что уж говорить о смятливом и хитром русском мужике. Ему ли с корабей нам не управиться... С кормы я отступил к единственной мачте, где в центре палубы находились мои товарищи. С удовлетворением я заметил, что, скинув дрему, люди мои были готовы к дальнейшему развитию событий. А что норвежцы? Олаф уже заподозрил, что мы раскрыли его план и спешил к берегу. А там я уже разглядел горящий костер и две большие лодки, шедшие к нам навстречу. Неплохо задумал Олаф. сонных мастеров грабить раз возвращается в московии знать и знаете, денежки у них имеются до да немало раз их аж де дюжины но ты не раз такое уже проворачивал да только ошибся он малость не на тех напал один из гребцов заметил что мы раскусили планы в главаря и уже не дремлем ожидая дальнейшего развития событий остальные тоже поняли что ситуация изменилась и набычавшись ждали приказа капитана норвежцев было человек тридцать тридцать пять да две лодки с их подельниками маячили уже совсем близко олов ослоферорд биттэ указал я на остающийся справа выход в роли каттыгад на лице шкипера не осталось еслиа от было его доброодушие улов оказался обыкновенным бандитом который решил ограбить доверившихся ему людей — Да раз так, то и у нас теперь развязаны руки. — Олаф, ты хочешь обмануть нас? Мы же тебе заплатили, — попробовал подтолкнуть шкиберок к разговору Кузьмин. Я видел, что все наши были вооружены и готовы действовать. Ситуацию мы контролировали. И что? Стрелять в гребцов? — Олаф, богом клянусь, я убью тебя! — прокричал Тимофей, наставляя на него револьвер. тут же несколько норвежцев с оребом кинулись на купца спешающих баркас у олофа его подельники едва не выронили свои весла судно толстого шкипера после десятка выстрелов с щелчками раздававшийся в узкой горловине бухты в мико кутлось с дымом микаэль давник друг олофа тут же покрылся холодным потом у олофа было только четыре пистоля и сейчас он не слышал их выстрелов черт побери кого там захотел ограбить этот жирный ублюдок воскликнул бреенный схонрад сидевший на весла первым за такие словами каэль уже спорол бы недоумку брюха но не сейчас на баркасе шла драка или избиение так как слышны были торжествующие вопли но лишь на чужом языке вскоре раздались протяжные стоны и проклять его товарищей захлебнувшиеся в диком крике. а потом все затихло. — Эй, куда? Скотское отродье! Микаэля затрясло от гнева, когда он увидел, что вторая лодка спешно поворачивает и пытается уйти к берегу. На баркасе хлопнул еще один выстрел, и нос его лодки с жалобным хрустом расщепился. Данная из щепок впилась Микаэлю в щеку, а, сидевшись сзади Кондрат, жутко заорал. Выделив кровь с щеки, Дружок Олаф обернулся. Бременец белый, как полотно, медленно заваливался на бок, держась руками за живот. Между его пальцев сочилась темная кровь. — Как он смог достать нас? — визгливо закричал Клаус, сидевший рядом с Конрадом. — Иди к черту со своим недотепой Олафом, Микаэль! Уходим, или нас всех перестреляют, как кур! И тут же, будто в подтверждение его слов, на баркасе грохнул... в залп нескольких мушкеов микаэля изломала и отбросила на клауса словно норвежец попал под тяжелого рыцарского коня по крайней мере это было последнее что промелькнуло в его сознании заставьте и скинуть мертвых за борт приказал я нижегородцам и этот жирный боров тоже пусть участвует дофу дорого обошлось его ремесло в этот раз Все мира его товарищей погибло сразу, а двоих потом пришлось перерезать нашим мужичкам. А теперь, гляди-ка, шкипер только и делает, что читает молитву, скидывая в пучину глубокого фьорда, очередного, забрызганного кровью товарища. Пока Олаф палубу не отмыт от крови, у него будет еще много времени для молитвы, а до Дани плыть шкиперу все одно придется». локи уходят петр алексеевич закричал владислав потрясая карабина отлично кивнул я у сальчанину наши мужики мало того что получили первый боевой опыт но и закончили быстротечную схватку без потерь а лишь несколько синяков и неглубоких порезов молодцы что сказать «На следующий день у побережья датского Хаолланда». «А когда через Зунт пойдем, нас не перехватят?» — спросил Кузьмина Микурич. «Да кому мой гнилой баркас нужен?» — махнул рукой Олаф, после того, как Тимофей перевел ему вопрос новгородца. «У него и трюма-то нет, да и не пойдем мы через Зунт, вам же секретность нужна». «Так и есть». — проговорил Тимофей, почесывая бороду. — Ну вот, пойдем к Лере. В этой деревеньке у меня знакомый староста, которому я сбывал. В общем, он нам поможет. — Нам? — забавно, — улыбнулся я. Еще сегодня утром он снова, как и вчера, валялся у нас в ногах, в омолево прощение за свой поступок. А сегодня он мнит себя чуть ли не членом нашей честной компании. а я лишь позволил ему доставить так и нас в копенгаген ну хорошо я поверю тебе холлов если все пройдет успешно я тебя вознагражу переведи ему тимоша отвернулся я от толстяка в глазах шкипера зажег с огонек надежды и еще вчера он и не мечтал остаться в живых а сегодня ему уже суллять деньги наверное сам один помог норвежцу а тем временем в крестьяне уже пошла гулять молва о посланцх превитера юоанна и о чудесам исцеленении умиравшего юноши моряка на корабле что вез посланников царя священника копенгаген сентябрь семь тысяч сто сорок девятого года тысяча шестьсот сорок первый прибыв с христианским караваном из небольшой деревеньки что расположено до севере острова зеландии в копенгаген мы выполнили задачу наполовину осталось лишь встретиться с королем или его доверенным лицом теперь кстати можно было бы и легализоваться А сделать это можно было и через русское посольство. Но тогда, в будущем, к нам неизбежно появились бы вопросы у дьяков посольского приказа. А этого мне не хотелось, поэтому помощь русского посла пока нам была ни к чему. Расставшись со староста Якобом, мы с помощью Олафа нашли неплохой постоялый двор. Следующим пунктом нашей культурной программы столицы Датского королевства — был поиск маца нельсина товарища капитана енцена по словам капитана мац мог бы устроить на встречу с ганнибалом сехстедом чуть ли не вторым человеком в государстве поиском занялись иван бикулич тимофей и олов я же едва дополз до засстелены с жестким матрасом кровати и сразу же провалился в сон дом маца нашли лишь к вечеру несмотряя на уверение енсона это было не столь легким делом разбуженный боже даром я решил не откладывать визит конельсону на завтра мы уже вчет четвером отправились к нему с собой помимо всех наших бумаг мы взяли по револьверу я же под кафтан надел ангарский фельдграу дискомое жилище представляло собой небольшой двухэтажный особнячок крытый черепицей расположенный на узкой сумрачной улочке мочено камнем дом нильсона был встроен между двумя другими зданиями которые были не просто больше а оказалось вот вот сошмут его открыввший дверь слуга едва услыхав о хансы ентеле провел нас на второй этаж и оставил в небольшом зальчике где было темно и душно мне сразу же вспомнился хурттиг с его тяжелым четвертым воздухом на нижней палубе почему люди семнадцатого века так не жалуют свежий воздух для меня это стало загадкой пару минут спустя молодой человек пригласил нас в кабинет капитана он оказывается тоже капитан проговорил михрич входя в комнату обстановка в кабинете была примерно такой какой я ее себе и представлял на стенах висели карты и разные диковинки типа рога-нарвала, а также несколько простеньких пейзажей. Господин Нильсон балуется живописью, и причем весьма недурственно, скажу я вам. И в кабинете было душно и сумрачно. Ну что ты будешь делать? Мэтс оказался пятидесятилетним человеком крепкого телосложения с едой растительностью на лице. Он молча прочитал наши бумаги, письмо же ханса енсена вызвало у него живой интерес читая его он несколько раз поднимал на нас глаза оглядывая меня и моих людей среди нашей компании в принципе только я тянул название посла далекого царя священника так как одет был нетипично да и внешне отличался хотя в моем мире я не считал себя крупным человеком тут я был и выше и здоровее обычного среднего мужчины в принципе этот факт можно объяснить не лучшего качества питанием людей и тяготами жизни европейца века семца когда я читал что европейские аты этого времени в двадцать первом веке средн мужчина надеть не в состоянии они ему малы только подросток суме их нацепить кстати в нашем мере был и еще пример подобного по словам сереги кима Средние жители Южной Кореи выше и крупнее север-корейца. «Если то, что пишет в своем письме Ханс, правда, а он никогда мне не лгал, то вам нужно немедля встретиться с нашим благословенным Кристианом, да хранить его Богородица», — поднял на нас изумленные глаза Нильсен. «Янсен что-то говорил про Сехостеда», — полголоса спросил я у Кузьмина. капитан все же услыхал имя датского дипломата да да ганнибал только прибыл в копенгаген из испании я сейчас же отправляюсь к нему толов сидевший на скамейке у двери оккруглил глаза полный ужас и почтение шумно сглопнув при этом тогда господин нельцен завтра мы навестим вас снова в это же время раскланялся я с капитаном да да я буду вас ждать цехстед умнейший человек имеющий доступ к королю ганнибал будет чрезвычайно рад поговорить с вами суетился нельсон надеваешь шляпу и кожа на курточку а где вы остановились я предпочел бы это скрыть улыбнулся я мне хотелось бы спокойно выспаться сегодня тимофей перевел мои слова с помощью норвежского шкипера мац понимающе кивнул и извинился Расстались мы довольно тепло, будто бы знакомы были не один год. — Вот и завертелась большая политика, — проговорил я, возвращаясь на постоялый двор. — Пора мне браться за датский язык, друзья.